Глава 35. Во время обеда Дэнни идет грузовику забрать свой телефон. Он должен позвонить Марджи сказать ей, что потерял работу, а Канзас потерял свой шарм, по крайней мере, для него. Он подумывает двинуться в сторону Болдера. Она это поймет, ей нравится Стиви. Если ей понадобятся деньги, Дэнни, пожалуй, сможет выделить часть, но немного. Пока он не найдет работу, Ему придется жить на то, что удалось скопить. Кроме того, Марджи ведь выходит замуж, верно? Дэнни открывает пассажирскую дверь, напоминая себе, что ему также нужно заплатить Эдгару Болу, и берет телефон из бардачка. Идет обратно к школе с опущенной головой, проверяя, нет ли сообщений. Затем останавливается. Дэнни вспоминает слова Джесси. Он припарковался сзади. Зачем Джалберту так поступать? если учительская парковка ближе всего ко входу. дэни приходит в голову только одна причина. дэни возвращается к тундре, бросает на кузов грузовика беглый взгляд. Там пусто, не считая ящика с инструментами, которые он запирает на висячий замок. С другой стороны, салон не заперт. Дэнни всегда оставляет его незапертым, и Джалберта наверняка это видел. Возможно, дэни даже сам упомянул об этом ему и его напарнице но он не помнит. Дэнни роется в кучу барахла в бардачке. Удивительно, как оно там всегда скапливается. Не ожидая что-либо найти, и ничего не находит. Джалберта не стал бы ничего туда класть. Но после того, как узнал, что Дэнни держит там свой телефон, средняя консоль кажется более подходящей, но и там ничего нет. Хотя Дэнни находит пакетик M&M's, которым собирался наградить Дарлу Джин за очередную хорошую оценку. Диди получает много хороших оценок в школе. Она умница. Дэнни заглядывает в боковые карманы. Ничего. Заглядывает под пассажирское сиденье и ничего не находит. Заглядывает под водительское сиденье и вот оно. Бумажный конверт с белым порошком, скорее всего, с кокаином, героином или фентонилом. Дэнни знает, что в Канзасе строго с тяжелыми наркотиками. Детям постоянно читают об этом лекции на собраниях. В конверте слишком малое количество, чтобы считаться предназначенным для распространения, но в Канзасе даже хранение является уголовным преступлением, за которое дают до двух лет тюрьмы. Хочет ли Джалберт отправить Дэнни на два года в тюрьму, по факту, не больше 90 дней в местном изоляторе, по обвинению в хранении наркотиков? Нет, но он хочет видеть Дэнни в тюрьме. Потому что тогда Джалберт сможет поработать с ним и работать, и работать, и охранники тоже, если Джалберт их попросит. Позади сиденья есть место, где скапливается всякий мусор, в том числе смятый пакет из Макдональдса. Внутри пакета — обертка от гамбургера и картонный рукав из поджаренного яблочного пирожка, как раз подходящего размера. Дэнни берет конверт с наркотиком за края и засовывает его туда, согнув рукав пополам, чтобы на конверте не размазались отпечатки пальцев, возможно, на нём оставшиеся. Маловероятно, но возможно. Дэнни кладет картонный рукав обратно в пакет из Макдональдса, а сам пакет в свой обеденный контейнер. Возвращаясь назад, Дэнни видит за столом Джесси. «Сейчас подойду», — говорит Дэнни, заходя в школу. Он ставит пакет на верхнюю полку в кладовой позади чистящих средств. Затем звонит от груболу «Вы все еще мой адвокат?» «До тех пор, пока не наймете профессионала», — отвечает Бол. «У вас интересная ситуация». Они немного разговаривают. Эдгар Болл обещает заехать за Дэнни около двух и отправиться с ним к 6.15 на встречу в участок КБР в Грейтбенде. Дэнни обещает Боллу выдать чек на 400 сотни долларов. «Пусть будет 5, учитывая то, о чем вы меня просите», — говорит Болл. Дэнни соглашается. «Это справедливо». Но довольно прилично кусок от его пирога. Он звонит Марджи, говорит, что, возможно, какое-то время он не сможет ей помогать, потому что лишился работы. Она отвечает, что все понимает. Пусть эти копы поговорят со мной, говорит Марджи, я скажу им, что ты крикун, а не убийца. Сама мысль, что ты способен кого-то убить, просто безумно. Дэнни говорит, что она прелесть. Марджи, а для Стиви Марджи Марджи Бо отвечает, что он чертовски прав. Дэнни берет свои сэндвичи и термос, направляясь к столу для пикника, чтобы пообедать с Джесси. «Я буду скучать по этому месту», — говорит Джесси. «Странно, но это правда. И я буду скучать по работе с вами. Вы хороший начальник, Дэнни». «Ты прорвешься, говорит Дэнни. «Я бы написал рекомендацию, но, знаешь, учитывая обстоятельства...» «Ага», — произносит Джесси с улыбкой. «Я вас понимаю». Эдгар Булл появляется в 2.15. Дэнни отдает ему чек и пакет из Макдональдса. Вы уверены, что хотите поступить именно так? спрашивает Булл. Вам придется нелегко. Мне и так нелегко, отвечает Дэнни. С каждым разом все больше.